Еще не встретившись с ним, я уже оробел перед знаменитым именем. Обычно режиссеров пугает неизвестность актёр, бог знает, на что он способен. Меня в данном случае пугала известность, Игорь Владимирович. Что за человек Ильинский? Захочет ли он слушать указания молодого начинающего режиссёра? Девятин всегда болезненно относится к попытке вмешаться в его работу. Я боялся, что Елинский станет навязывать мне свои решения, вторгаться в мои дела, угнетать советами. И пока Игорь Владимирович читал сценарий, я молил в душе, хорошо бы отказался. Накануне встречи с актером я выработал программу, как вести себя со знаменитостью. К моему глубокому изумлению, Ильинский держался необычайно деликатно. громко ничем не выказывая своего превосходства. Так что вся моя подготовка пропала даром. У себя дома Игорь Владимирович усадил меня в кресло и мы начали беседу. Даже не знаю, что вам сказать, Эльдар Александрович. Понимаете, я уже играл бывало в во Волге-Волге. Не хочется повторять «Сейчас откажется от роли, возликовав я про себя. Но положение режиссера обязывало уговаривать. Сразу согласиться с Ильинскими и попрощаться было как-то неловко. Игорь Владимирович заметил я, «Да ведь бюрократы сейчас совсем не те, что были в 38-39 годах. все таки прошло уже больше 15 лет. Наш народ теперь не тот. И бюрократы тоже изменились. Нынешние чинуши научились многому. Верно, верно, согласился Линский. Начальники сейчас стали демократичнее. Они, знаете ли, совсем за руку. Что же, может быть, поищем грим, костюм, прощупаем черты современного бюрократа. Это означало, что Ильинский согласен попробовать. Я где-то в глубине души испугался, но отступать было невозможно. Мне, кажется, добавил я, продолжая беседу: "Нужно играть не отрицательную роль, а положительную. Ведь Огурцов человек честный, искренний, деятельный. Он преисполнен лучших намерений, он горит на работе. Весь отдается делу". забывая о семье и личных интересах, Огурцов неутомим. Он появляется везде и всюду, непоседливый, энергичный труженик. Огурцов не похож на иных начальников, которые вросли в мягкое кресло. Он весь в движении, контролирует, активно вмешивается, советует, дает указания на местах. Он инициативен. Не отрывается от коллектива. По-хозяйски относ к народному добру. Вспомните бабу Ягу, воспитаем в своем коллективе. Он открыт, прос наш огурцов и совсем не Он демократичен, но без понибратства и фамильярности. В нём есть все качества, которых мы требуем от положительного героя. Правда, может быть, То кому наш портрет покажется неполным, и кое у кого будет вертеться на языке старое, простое и точное слово дурак. Но и дураки бывают разные, подхватил Игорь Владимирович. Пассивный дурак не опасен, Но активный дурак, благонамеренный дурак, услужливый дурак, дурак, буреваемый жажды деятельности, не знающий куда девать иршущуюся наружу энергию, От такого спасения нет. Это подлинное стихийное бедствие. Вот таков, по-моему, Агурцов. Во всем этом, перебивая друг друга, мы долго говорили с Игорем Владимировичем Ильинским. Я не могу сказать, что после первой беседы мы расстались с друзьями. Но мы расстались с единомышленниками. Нас объединила ненависть героев нашей будущей комедии. А то, как ял себе Ильинский, подкупил у меня. Я подумал, что работать с ним будет интересно, легко. а все мои опасения, пожалуй, безосновательны.